Наверху. Кризис-2. Управление корабельной группы разумеется, осуществлялось с командного пункта Флагманской Москвы. Все данные, поступающие извне, централизованно вбирал в себя пост боевой информационно-управляющей системы, отображая воздушную надводную-подводную обстановку. Последний час-полтора особо повышенное внимание уделялось ПЛО. Причины понятны. В свою очередь, пара Харьеров, баражирующие непосредственно в зоне ответственности к ПУК, при любом раскладе не давала расслабляться ПВО. Поэтому появление новых целей было зафиксировано своевременно. Однако на очень короткий промежуток времени появились и исчезли. Выскакивая из воды, УГМ-84 «Гарпун» делает стометровый подскок, уходя затем на маршевую низкополетную траекторию 15 метров над уровнем моря. Цель воздушная, групповая, более двух малозаметные перинг-320 отзвучали в ходовой, поступающей с постов данные. Объекты практически сразу пропали с экранов радаров. Их курс установить не успели, дистанция приблизительная, классификация не определена. Нечто похожее сообщили с у держащегося от Москвы в трех кабельтовых на раковине. Доложил Петропавловск, тоже что-то засекли. В ходовой рубке крейсера оговаривались быстрые и малосодержательные предположения радиометристов. Цели, видимо, ушли за радиогоризонт, дальность радиогоризонта 36 километров, восстановление контакта ожидаем через... Скопину это что-то напоминало. Это опять могли чудить американские палубные самолеты. Или еще чьи-то, даже свои. Ковторанг всегда считал, что корабельные радиолокационные средства по низколетящим объектам откровенно слеповаты. Висел бы в небе, ну, хотя бы К-25С с РЛС кругового обзора. Он что-то там еще мимоходом подумала о который взял цели под другим углом пелинга следуя от Москвы в восьми милях по левому траверзу. Здесь можно было бы поговорить о триангуляционном способе локации, но кто бы этим занимался, когда время измерялось, скорее всего, парой минут, максимум тремя. То, что с Петропавловска смотрели на цели под другим углом, задало неожиданную фору. Уже через 60 секунд после первого кратковременного контакта воздушные, скоростные, маловысотные курсом ориентировочно на флагманский корабль отрапортовали там с поста РЛС «Восход». Радары корабля увидели их в профиль, отражающие большей площадью рассеивания, поэтому непреложному параметру, ЭПР, очень уж малое, операторы сразу и поняли, с чем имеют дело. Немедленно предупредили об угрозе ходовой мостик. Не дожидаясь отмашки от флагмана, время-время, командир БПК самостоятельно принял решение и произвел пуск двух ракет ЗРК «Оса-М». Низковысотность цели определила выбор средства поражения. К расчетно намеченной точке пересечения убегающей протянулись два шлейфа и... Две «Осы» прошли мимо. После анализ установит вероятную причину срывоперехвата. Пуск был совершен в травер с атакующим ракетом на пределе дальности действия. Конечный участок полета приходился под углом вдогон, и что-то не сложилось. Промах. Направляющие балки ПУ правобортной осы Петропавловска принимали новый боезапас. Время перезарядки около 20 секунд. В то время как аналогичная установка другого борта выдавала сбой наведений с невозможностью произвести стрельбу. Проблема крылась в параметре дистанции, цели вышли за пределы поражения. С мостика Москвы смотрели на ситуацию не менее критически, уже осознавая назревание очередного кризиса. Петропавловск в эфире бил в набат. Тревога, тревога. Короткая пауза боеготовности по номеру 2 на крейсере прервалась в миг вновь электризуя личный состав. Боевые расчеты быстро доводились до усиленных, набежала все по местам, боезапас досан в каналы стволов, зуры на наколуты, все наготове к открытию огня. Боевая тревога, угроза ракетного удара, гремело оповещение по крейсеру, по КПУГ, ушел доклад на КП кадры Если давишним торпедом на преодоление расстояния требовалось чуть меньше получаса почти целых полчаса, и то это породило оврало горячку, то ракетам покрыт 55 километров всего три минуты, одна из которых уже миновала. Время мчалось галопом. С боевых постов оповестили, что видят на экранах метки, наконец. Идущие анфасом ракеты имели минимальную отражающую площадь рассеяния. Радиометристы в отрицательных чистых доплера неумолимо отсчитывали сокращающуюся дистанцию, подтверждая маловысотный параметр атаки. Времени для решения – считанные секунды. И сразу стало понятно, что противолодочному крейсеру отбиваться от низколетящих ракет по сути нечем. Высота поражения, имеемого у зенитно-ракетного комплекса «Шторм», ограничивалась по низам в 100 метров. Высвеченные же на экранах радаров метки практически сливались с водной поверхностью. Автоматика ЗРК сигнализировала сбоем. Введенные параметры перехвата находились вне области допустимых значений. «Проворному отразить атаку», — приказал Скопин. А что еще оставалось? Присвоенный по случаю из других задач контр Паромовым БПК «Проворный» нес на борту передовое на то время в советском флоте комплекс ПВО за РКМ-22 «Ураган». Минусом было то, что в единичном экземпляре. Трехкоординатное РЛС-обнаружение целеуказания «Фрегат-М», установленный на корабле в рамках той же экспериментальной программы, уже вела цели. Военнослужащие за пультами видели развернувшуюся над водой компактную ракетную стайку, только кнопку «Пуск» нажать. Впрочем, привычной кнопки на пульте прибора управления М-22 нет. Весь расчет и командное решение выполняло ЭВМ, оператор лишь сообщает вычислительной машине о необходимости пуска и сколько надо выпустить. Тем самым время реакции, от обнаружения до схода ракеты, сводилось до минимально нормативных значений. Но даже в этом случае картинка безусловной реализации огневого решения не строилась. При всех допусках и предельных величинах зоны поражения, скоростях и времени реакции однобалочная установка М-22, темп схода ракету, которая 12 секунд, успевала выстрелить не более по выработке возможной допустимой дальности поражения 12 километров, и ВМ произвела пуск первой ракеты. Через 10 секунд над водой, венцом мчавшуюся на пересечку шлейфа, вспыхнул бутон подрыва, Первое попадание. Нет, там за десятком километров, если кто-то что-то и высмотрел, это сигнальщики. На экранах операторы РЛС увидели быстро рассеивающуюся россыпь, обломки. Слыша сквозь стены переборок штатный старт очередной зур, серебристая пятиметровая сигара 9М38, озаряясь факелом, стремительно срывается вдаль. Потеряв одного, стайка УГМ-82 «Гарпун» уже миновала маршевый участок, снижаясь до пяти, до двух метров над гребнями волн. Им навстречу, как это выглядело, 9М38 и УГМ-82 будто безликие буквенно-цифровые символы. прямую они лоб в лоб, нет, не встретились. зенитные управляемая 9М38 расходилась с УГМ-82 с разницей по высотам в восемь метров. Сработав бесконтактным датчиком, подрывом боевой части, сотни ее поражающих элементов в разбросе в суммарной встречной скорости расхождения большей частью разлетелись мимо. Но хватило и малого, прошивая насквозь корпус атакующей ракеты в районе маршевого двигателя, породив огненный клубок и хаотическую фрагментацию обломков. Минус два. Набирающими оборотами машин Москва успела довести свой ход до 23 узлов. Предпринятая командиром корабля попытка выйти из сектора поисково-радиолокационного сканирования головок наведения ракет. Скорее для очистки совести слишком уж маленькое было окно маневра, чтобы таким примитивным образом соскочить с крючка. Веером-фейерверком отстреливались пассивные помехи, выводились на предельные ваты передатчики станции РЭП, подавляя рабочие частоты излучателей самонаводящихся головок. Сучила жалами спаренных стволов левобортная артиллерийская установка АК-725, дожидаясь достоверного целеуказания и разрешения на стрельбу. Едва ли этого будет достаточно, предполагая худшее, что на противной стороне что-то натовское, современное, помехозащищенное, иллюзии капитан второго ранга Скопин не строил, в том числе прекрасно зная о слабой эффективности наличной АК против крылатых ракет, тем более ракет, летящих на малых высотах. Но тут уж, чтобы избежать удара, все средства были хороши. Последний рубеж. Боевой расчет левобортной АК-725 возглавил непосредственный командир батареи. Лейтенант сам сел в кресло управления артиллерийской установкой, со всей пристальностью следя за радиолокационным прицелом, терпеливо ожидая разрешения на исполнение команды. Рубеж огня для них был нарезан на пульте высвечиалась дистанция до целей они казалось не спеша смещались от края к центру экрана но это только казалось главное смещение происходило в другой плоскости табло неумолимо втягивало в себя дистанцию операторы старательно удерживали мерцающие метки в стабильном положении прицельного перекрестия не в самых идеальных условиях работы зернистые засветки разрывов зенитных ракет помехи от поверхности моря работа собственных рэб добавляла свои неочевидные но сложности «Я их потерял, я их не вижу», – бессилий бормотал лейтенант Огневик, концентрируясь, сутулясь за пультом управления. Ближе к обозначенному рубежу атакующие ракеты вышли на прямую траекторию, представляя в сечении с передней полусферы не больше четверти метра, когда эффективная площадь рассеивания совсем неэффективная. Понимая, что цель где-то здесь, что вот сейчас как раз и прибор управления зумером выдал наконец решение с одновременным поступлением приказа с КП корабля, И лейтенант нажал на педаль, замыкая цепь, слыша, как от палубы в ступни запульсировала отдачей. Спаренные орудия били на максимальной скорострельности. На экране радара появились новые слабозаметные искорки. Это вереница своих снарядов, уходящих мимо, мимо. Лейтенант давил, не снимая ноги с педали до последнего, и дождался. На раздвертке РЛС бегущий кругом луч поискового вектора подхватывает пятно засветку от подрыва снаряда, поглотившую светлячок цели, и все рассыпается непонятные зеленые краны с Что-то неслось из динамика, вроде бы голосом командира. — Ага, — догадался офицер, отпуская гашетку. — Дробь. Дробь стрельбе. Сигнальцы, очевидцы в первом ряду, потом с воодушевлением и важностью прямых свидетелей будут не по разу рассказывать, пересказывать, как оно было садящие хлестким дуплетом орудия. Трассирующие снаряды, видимо, глазом стелились над волнами, убегали, не спадая, теряясь, безрезультатно. Ракета обозначилась как бледная тень, жмущаяся к волнам. На конечном участке, обреченной выдерживать прямое направление, она летела сквозь встречные росчерки трассеров. Подрыв снаряда произошел неконтактным инициатором, и, видимо, ударной волной расширяющихся газов достала перене ракеты, заставив ее вильнуть, потерять центровку. Разломившись от перегрузки, она завертелась в бешеной пляске. Головную боевую часть их вистовую кинула по неописуемым траекториям. Полыхнувшее, не топливо будто попыталось дотянуться длинным языком до корабля, уж так показалось, не дотянулось. Долетел какой-то фрагмент, реально упавший на палубу. Сувенир оказался вырванным с мясом стабилизатором. Ахренеть, охнет боцман. «Сбили-таки», таки бросит Скопин. Повезло нам, подумав прежде муссоне, но То, что происходит одновременно в разных местах, одновременно не описать. Успев в общей сложности выпустить три и поразить две, проворный вольно или невольно, но и в этот раз подставлялся под удар, прикрывая флагман. не Необладающая селективными свойствами головка наведения «Гарпун» нацеливается на первую захваченную цель. Одна из выбрала БПК, покрывая последние километры до мертвой зоны, противостоящего ей зенитного комплекса. Еще лаяли дуплетами артустановки — маневрировали, развив максимальные ходы корабли. В тот самый момент, когда решался жребий, выпавший в Москве, последняя из УГМ-82 достигла борта БПК. ССН-95 Бирмингем. Скорость снизили до среднего, и все равно это было достаточно ходко, чтобы сонарный пост мог доходчиво разобрать, что же там творится наверху. В шуме набегающей воды акустические антенны датчики глохли. Ответную реакцию русских командир атомной субмарины Роберт Фрикер рассчитал исходя из рациональных нормативов. Столько-то на установление примерного района пуска ракет, вряд ли точного места, столько-то на организацию поиска, с переброской геликоптеров, как самого оперативного средства под рукой, с последующим подходом кораблей. Фора по времени для них, сидящих в стальном теле подводной лодки, была разумно сопоставимая. Выждав по умозрению дополнительные минуты, шкипер приказал вывести двигательную установку на малые обороты, пустив лодку в управляемый дрейф. «Вот теперь дело за акустиками. Сиди, слушай». На лице фрика блуждала задумчивая улыбка. «Очень хотелось высунуть наружу антенны, настроить на переговоры русских. Очень хотелось посмотреть в оптику перископа. И может насладиться увиденным. Разумеется, все, что улетело, уже или сбито нивелировано, или достигло цели». «Меня интересует результат, наконец», надавил на это, наконец, Кэптон, точно с претензией к акустикам. «Есть попадание?» «Трудно сказать, сэр. Удар ракеты приходится выше ватерлинии. Корабль может гореть, но мы ничего не услышим. Так-так, минутку, погодите-ка». Пауза затянулась на целых три минуты. После чего с гидропоста уверенно доложили. «Сэр, по-моему, фрегат, тот, что следовал в близости от вертолета Носа, замедлился и, похоже, склоняется к стопу». «Фрегат?» В голосе Кэпа скользнуло удовлетворение, однако с изъяном. ометили в более крупную дичь, в крейсер вертолета носится. Наши. Потом скажут, что проворный намеренно выходил под удар, прикрывая флагманский корабль. Это не так. БПК маневрировал достаточно близко от крейсера, тем самым оказываясь в поисковой директрисе головки наведения УГМ-82, даже если та работала в малом секторе сканирования очевидно на нерасчетную цель гарпун нацелилась случайным характером но в общем то при всех допущениях эскортную роль поющий фрегат исполнил вторую ракету пкр москва точно бы не отбил мне прямой канал связи с проворным потребовал скопин едва услышала попадание ракеты в бпк сам размашистым шагом двинул к двери на крыло мостика хотя бы просто выглянуть и быстро оценить масштаб проблемы Понимая, что запрашивая, не запрашивая оценки повреждений, сейчас по первым минутам оврала с подстрельного корабля вряд ли сообща что-то вразумительное. Однако и взгляд со стороны мало что дал. Черный дым уже клубился густее, застилая очаг и рану где-то сразу за миделем или дальше к корме, не разобрать. Проворный начал отставать. Это снижение скорости хода выглядело разумно вытекающей мерой. Все дальнейшее от степени понесенного ущерба. «Малый, — приказал Скопин, — расчетом дать Матилоту догнать себя, поравнявшись с ним траверзами, приводя в готовность все полагающиеся для данной ситуации средства оказания помощи, системы пожаротушения, обеспечивая водометную подачу, подачу дополнительных шлангов и, если понадобится, электроэнергии, мобилизуя спасательную группу и непременно лазарет». Все это, вбитое еще с курсантских лет морскими уставами, формировалось на автомате. Соответствующее распоряжение без него есть кому отдать. С торпом уже вон что-то рявкает в трубку по внутрикорабельной связи. «Сам же...» Задача «Покпук» была поставлена, доведена еще пару минут назад. Ракетная атака, тем паче достигшая результативности, кричала. «Недавние торпедные шутки кончились». Снова запрашивал. «Обстановка? Воздушная угроза? ПЛО?» Не сказать, что особо веря в повторный налет. «Что-то подсказывало, что враг затаится». И что враг – подводная лодка, совокупность поступивших и продолжающих поступать данных, вся вытекающая логика и даже чуйка указывали на то. Тут следовало посмотреть более пристрастно. В голове Ковторанга быстро рисовались векторы, плюсуясь множесть 2 на 2. Прежде всего, на подозрение пакистанцы другая ПЛ. чтобы там всплывшие не уверяли о своей непричастности, верит ли, не верить но оставим это пока в скобочках, поскольку остается неувязка с высокими техническими характеристиками торпед. Вернемся к ракетам, выявленные в ходе перехвата параметры, дозвуковая скорость, высота и режим полета, включая ЭПР на радаре. Почему-то на ум, кроме экзосета и гарпун, ничего не лезло. Все из-за пакистанских подлодок. Сейчас он даже вспомнить не мог, этих данных ныне еще попросту нет, но точно знал, что флот Пакистана получит и оснастит какие-то свои дизельные субмарины противокорабельными ракетами. То ли французскими, то ли американскими. Когда только... Черт, в голове точно щелкнуло. А не американцы ли это? Тут диапазон носителей ПКР однозначно расширялся еще и авиацией. Капитан второго ранга мельком взглянул на распечатки, полученные по каналу ЗАС. Очень кстати и вовремя пришедшая информация от службы оперативно-стратегической разведки. За характерной детализацией охватом акватории угадывалось орбитальное око отработавшей по заявке ВМФ станции «Мир». Указано в координатах точное место того самого засветившегося своим авиакрылом УДК типа Тарава. Других вражьих кораблей, конкретно авианосцев, в доступной близости не обнаружено. И, спрашивал себя дальше, допустим, что-то прилетело с Таравы. Бронко? Вряд ли. Харьеры? Те харьеры модификации под носители «Гарпун» полетят годиков эдак через пару. Ага. Те, что сейчас летают над нами, ведут себя как ни в чем не бывало, точно не подозревая или не имея отношения к ракетной атаке. Что, впрочем, еще ни о чем не говорит. Еще мог нахулиганить залетный противолодочный р 3 «Орион», но эту птицу мы наверняка бы засекли РЛС даже в бреющем полете. Не тот это самолет, чтобы суметь подкрасться незамеченным. «В общем», — Геннадий Чепотер занывшие виски, уверяясь, — «подлодка это! ПЛ это! Мать его! Мать его! Злой, как собака!» Как раз к месту пришлось запоздалое сообщение от экипажа Ка-25 Петропавловска, ведущего свободный поиск на крае западного сектора. Пилоты докладывали, что зафиксировали какие-то шумы на пределе действия газ, поначалу не придав им значения. Теперь же на злобу событий эти неустановленные помехи вполне объяснялись ракетным пуском из воды. Этот условный ориентир, как и другие полученные разнонаправленные пеллинги, все было положено на тактический планшет, над которым продолжали корпеть флаг офицера во главе со штурманом, просчитывая пути отхода вражеской субмарины, меняя поле противолодочного поиска, нарезая новые секторы, организовывая боевую работу полным составом, всем авиакрылом. В этот раз в ангарах и на палубе Москвы не оставалось ни одного вертолета. Пустые были вертолетные площадки кораблей «Ордера». Кому-то еще требовалось присесть, залиться керосином, возможно, подвесить ударное средства и снова уходить, принимая в эфире скопе. Задача в воздухе, разворачиваясь в поисковый порядок. По траверзу в боковом остеклении рубки показался проворный. Его пострадавший левый борт не был виден, не было видно и огня, лишь по-прежнему над ютом клубился дым. С дымом все еще густовато, навскидку оценил Скопин. Отсутствие открытого огня обнадеживало, перебирая в памяти все известные случаи применения противокорабельных ракет. Все же полагал, что одна ПКР, какая бы она ни была от западных производителей, не могла сказаться для корабля водоизмещением на 4000 тонн какими-то особо фатальными последствиями, во всяком случае мгновенными. С БПК уже отсемафорили, отбили радио, обрисовав ситуацию в предварительных и скороспелых оценках. Куда прилетело, насколько сколько приложило. Доклады далеко не бравые, тревожные, что закономерно, но паника отсутствовала. Все изменилось, когда раздался новый взрыв, выбросивший клок огня, дыма, какие-то металлические фрагменты. А затем, секунды позже, еще один. И еще. Все говорило о том, что детонировало что-то из своего наличного боезапаса, или части его. Корабль окончательно стопорился. Осколочно-фугасная боевая часть «Гарпун» не причинила столько вреда, сколько пошедшие в разнос собственные ракеты в погребе кормового ЗРК, если, конечно, пустить саму причину огневого воздействия. Удар по-проворному пришелся в район 220-го «Шпангоута». Боеголовка УГМ-82, характеризующаяся как проникающая, пробила бортовую обшивку, часть водонепроницаемых переборок, взорвавшись в помещениях кубрика и выгородке вертолетного командного поста, непосредственно прилегавших к погребам боезапаса, куда и проникло пламя. Автоматика пожаротушения сигнализировала штатным срабатыванием. Однако рошение погребов ЗРК «Ураган», где в вертикальных барабанах покоилось два десятка зуров в боевом состоянии, не произошло. Пожарные магистрали оказались перебиты. Огонь внутри вяло распространялся, вылизывая бока ракет, подогревая маршевое топливо и начинку разрывных зарядов. До критических температур было недолго. Даже не воюя, только на нештатных аварийных ситуациях советский флот умел получать боевой опыт. Командиру Проворного хватило одного доклада о месте попадания ракеты, чтобы без колебаний приказать вывести всех лишних людей из помещений отсеков, граничащих с опасным очагом. Этот приказ спас многие жизни. Угроза детонации боезапаса была более чем вероятной, о чем тоже сразу было сделано предупреждение, правильно мобилизуя аварийные партии. Это тоже спасло. Два ракетных погреба номер 8 и номер 9 располагались смежно, отсеки разделялись только водонепроницаемой переборкой. Последовавшие в канонадной череде взрывы были такой силы, что слетела крышка погреба вместе с пусковой установкой ЗРК, завалившись на дымовую трубу. Дыма только прибавилось. Огонь уверенно двинулся к корме, где хранились авиационные запасы, керосины и бомбы, распространяясь и в сторону носовой части, втягиваясь в длинные коридоры. Здесь на его пути оказывались погреба миноторпедного боезапаса. На медиле верхней надстройки находился заправленный по-боевому пятитрубный торпедный аппарат. Ко всему где-то образовалась пробоина, забортная вода начала поступать вплоть до кормового машинного отделения, появился заметный нарастающий крен. Все произошло на глазах у американских летчиков, еще не понимающих, что произошло. Пилоты не видели атакующие ракеты, но видели пуски корабельных ЗРК, полагая, что русские проводят учебные стрельбы. Все эти развлечения закончились разом. Взрывы, пламя, столб огня. Сообщили на носитель дескать, у Иванов проблемы неясного характера. Возможно, несчастный случай, либо... Старавый кэптен Ньюман после небольшой паузы, на самом деле ведя обстоятельные переговоры с оперативным штабом, отозвал дежурную пару харьеров, выслав на замену Бронко. Винтовая машина в качестве разведчика-наблюдателя деликатно держалась в стороне от советских кораблей, ведя беспрестанную радиопередачу, освещая обстановку. Параллельно со всем этим произошел и личный инцидент между БПК «Николаев» и С-135 хашмат Никаких формальных обоснований для задержки субмарина советских ВМС не имелось, тем более под угрозой оружия. Ничего позитивного в конечном итоге не обещая. Причастность к неустановленным торпедам пакистанцам не пришьешь, ракеты и подавно, воды нейтральные, войны, открытые между странами, нет, стычки на границе с Афганистаном не в счет. Только вот противовесом на другой стороне дилеммы подвергшиеся внезапной атаке соединения, горящий корабль, с вопросом, а кто стрелял, в условиях сохраняющейся угрозы. Сейчас как никогда требовались все наличные силы для поиска локализации и должно быть уничтожение неизвестного агрессора. Нуждался в несомненной поддержке аварийной проворной. Оставлять целую боевую единицу БПК Николаев для присмотра за пакистанской субмариной с неочевидными последствиями было расточительно. Ситуация разрешилась неожиданным образом. К тому времени заклинившие горизонтальные рули экипаж «Хашмат» успел выправить. Достаточно подзарядили аккумуляторы. Командир лодки, ведущий постоянные радиоконсультации со своим штабом на дипломатически сомнительные немотивированные действия советского флота, смотрел, исходя из похожих соображений. Нет у них шайтан на их голову основания прав препятствовать свободному плаванию. На центральном посту субмарины пристально прислушивались к эфиру. Факт каких-то непредвиденных проблем у русских не остался незамечен. Все геликоптеры, роящиеся в небе над лодкой, вдруг куда-то умчались. Лишь только маневрирующий в нескольких милях эсминец, примерно по классификации, и представлял определенную потенциальную угрозу. Командир приказал готовиться к погружению. до да, вход субмарина начала маневрировать, поворачиваясь кормой к советскому кораблю. Возможно, тем самым пакистанский офицер хотел показать, что его эволюции не имеют агрессивных намерений. Сигнальщики Николаева тотчас засекли движение подопечной, извести в ходовой мостик, причем сразу правильно характеризовав выбранное направление. Лодка уходила. Командир БПК, скорее всего, неверно расслышал, либо неправильно понял доклад вахтенных. Он только что переговаривался с флагманским КП, получив с того конца провода свою порцию нервозности. Общее положение ПАК-ПУК не располагало к спокойствию. Скинув бинокль взглядом на коротке, Кэп принял пену келеватора за бурун в носу, вдруг решив, что лодка выходит на атакующий курс и, возможно, готова произвести торпедный или ракетный залп из носовых аппаратов со сравнительно короткой дистанцией. Пусть и самоубийственной, будучи в надводном положении, для нее залп. Тут еще огорошили акустики. Уж что там им причудилось, но с гидропоста доложили. Слышим шум заполняемых емкостей, не похоже, что балластных. Вдруг озарившись догадкой. Шахты торпедных аппаратов, испуган от неуверенности добавив, вроде бы. Последовавшие за этим запросы, переговоры и распоряжения уложились чуть ли не в 30 секунд. На международных частотах пакистанцам обозначьте свои намерения, расценивая ваши действия как угрожающие. Одновременно известили Москву, тут же, не теряя времени, запросив разрешение на открытие заградительного огня. Там как раз на проворном громыхнуло. Москва всего в двух Кабельтовых, взрыв шабанул по ушам, и, конечно, то еще зрелище, уже доведенное до коления Скопин, дал добро действовать по обстоятельствам. рокот взрыва докатился до Николаева, сигнальцы прокричали о столбе дыма, что не добавляло бесстрастности. Предупреждение об открытии огня пакистанцы проигнорировали. гарнитуру у командира была в руках, артиллерийский пост в ожидании, АК-726 наведена. Ему оставалось только гаркнуть огонь. 76-мм «Спарка» выхлестнула короткую в десяток выстрелов дробную очередь. упредительно оказался точен, более чем. Вздыбленная снарядами дорожка пробежалась под корму, накрывая цель. Субмарину повело на циркуляцию, стопоря разворачивая профилем. С мостика Николаева наблюдали, как она медленно стала проседать на хвост, что говорило о полученных пробойнах, если не более. В таком подтопленном положении хашмат будет оставаться несколько часов, почти до заката, пока за ней не придут. А на ходовом мостике Москвы. По эскадренной сети бесновался паромов, верно уже успевший получить новую порцию столичного недовольства. В отрицательном активе по эскадре, помимо поврежденного ракеты корабля, вторичный обстрел пакистанской подлодки, которая, несомненно, успела телеграфировать в свой штаб, известив об очередном бесчинстве русских. «Кто стрелял?» – выплескал кипяток командующий. «Кто там такой прыткий? Кто разрешал? Я разрешал? Кто старше, мать его, так на рейде?» Пытаться что-то объяснять? Капитан второго ранга Скопин даже не стал начинать. «Бессмысленно себе дороже». Выждав положенное, сдержанно довел вытекающие плюсы. «Товарищ контр-адмирал, зато теперь БПК не нужно сторожить пакистанскую подлодку. Корабль всецело можно занять оказанием помощи проворному, и его, скорее всего, придется брать на трос, тянуть в дружественный порт. Кроме того...» Паромов прервал. Попыхтел еще брюзгливо минуту, в итоге пообещав для буксировки прислать какое-то судно из обеспечителей. Что-то подсказывало, что командующий 8-й АПС опасается похожих провокаций непосредственно и на группу «Минск», и что там предпринимаются все полагающиеся мобилизационные меры. Иначе отклик на аварийную ситуацию нашелся бы более существенный. Видеть раненый проворный было крайне тягостно. Извергающий столб огня, присевший на корму с креном на левый борт, корабль окончательно остановился. От него отвалил весельный ял, вывозя первых раненых. Командир БПК в прямом эфире докладывал. Ходил на ют, лично собственным взглядом оценить обстановку и состояние дел. Погреба номер 6 и номер 7 затоплены с помощью пожарных гидрантов. Однако контролировать положение в кормовых отсеках представлялось затруднительным, если вообще возможным. Пожар распространился на кормовое машинное отделение. Начали процедуру спрямления крена посредством перекачки топлива с левого борта на правый, пока мало помогало. Командир корабля настаивал на своевременной эвакуации личного состава, не участвующего в борьбе за живучесть. Сейчас большинство людей было выведено на верхнюю палубу. Скопин видел их толпящихся на баке, выстроенные вдоль лееров носовой части, уже решив. Снять команду, если таковая необходимость уже будет настоятельна, сможет подошедший Николаев. Дело 15-20 минут. Москва, задержавшись на месте бедствия для крайней страховки, начала выдвигаться. Вертолетную палубу желательно было придвинуть поближе к району поиска. Камовым, короче, плечо на перезарядку. Вообще, для поддержания оперативного режима правильно было бы придвинуть в среднюю зону все имеющиеся вымпелы, перекрыв секторы корабельными акустическими средствами, дабы тем самым исключить повторение прокола, когда поиск велся на дальних рубежах, а неизвестная субмарина таилась несколько ближе. Но Николаев пока выпадал из обоймы, пока не появится обещанное паромовым судно. С дополнительными баками время барражирования Ка-25 дотягивало до двух с половиной часов. Авиагруппа действовала уже отработанным порядком, делясь на тактические четверки, образуя линейные либо угловые перехватывающие барьеры. Имея на борту по 36 штук гидроакустических буев, сбрасывая через 2-3 километра по радиусу действия, все наличные вертолеты, включая машины с кораблей эскорта, теоретически перекрывали довольно обширную акваторию. «Практически», — подозревал Скопин — Вычислить район обитания пло обнаружить ее, наверняка прячущуюся под слоем скачка, будет не так-то уж просто. Капитан второго ранга вернулся к планшету обстановки, где офицеры группы ПЛО обсчитывали поисковую задачу, нарезав акваторию на квадрат, рисуя линии и гадательные пунктиры. Работа авиагруппы определялась с условно-локализованной точкой места пуска ракет. Секторы поиска выбирались из расчета на максимальные дальности. Обосновывался это анализом обстоятельств атак, больше похожих на диверсию в стиле кусай-беги. А если она предприняла не отрыв, а наоборот, поднырнет к нам в ближнюю зону под слоем скачка, еще выдвинул версию командир группы ПЛО. Сам Скопин, конечно, не исключал подобный ход за командира субмарины, однако счел более важным поделиться своими сомнениями о нестыковках в ТТХ торпед, добавив и о ракетах. У экзосет, применимых с ПЛ, дальность что-то чуть за 40 км, а в экспортном варианте может оказаться того меньше. Я думаю, надавил он, что по нам работали гарпуном. И добил еще одним предположением, что искомая субмарина, возможно, не дизель-электричка, а вполне себе атомная американка со скоростью подводного хода к 30 узлам. Зону поиска надо расширить, с учетом. Эти соображения с места событий обязательно были доведены до командования в Москве. В Генштабе озаботились, подключив ресурсы разведки. Неясности подобного рода могли иметь серьезные последствия. В тесном сотрудничестве с индийскими спецслужбами, очередным пролетом станции «Мир», в этот раз осмотревшей пакистанские порты и морские базы, в целом удалось локализовать местонахождение главной подозреваемой – С-136 «Хурмат», возможно, модернизированной под использование противокорабельных ракет. Лодка скрывалась на одной из резервных стоянок флота. Вместе с тем, согласно агентурным данным ГРУ, не было никаких оснований полагать, что Ислам Абад вообще успел договориться с французами или с американцами по вооружению своего подпола ракетным оружием. В штабе все больше склонялись к мнению о причастности к инциденту третьей страны, предвзято конкретизированной наиболее вероятном контрагенте – США. К таким своим же выводам все больше и больше стал склоняться капитан второго ранга Скопин. Противолодочная задача в этот раз оказалась сложной. Вертолеты полосовали небо, роясь над волнами, усеивали море буями, висели, окунув на глубину под слой скачка опускаемый газ. Одна группа уже приходила за сменными комплектами РГБ. Результата все еще не было. Переговоры вертолетчиков периодически выводились в ГКП на громкую — И Скопин слышал, как какой-то пилот засорял эфир комментариями, мол, если бы и после торпедной атаки не удовлетворились пакистанкой, а сразу интенсивно искали эту неизвестную субмарину, точно бы уже взяли. «Если бы не пакистанка, не было бы атак», – догадывался Ковторанг. Зная, как легко подстроить факты под удобную версию, сейчас он находил еще одно косвенное подтверждение возникшим подозрениям. Пакистанцев использовали, и, получается, подставили. Вопрос «кто?», думаю, особо не стоит. Самое любопытное, что в тех же алгоритмах догадок работали умы на другой, далекой, звездно-полосатой стороне. Предварительный сбор поступающих данных формировался по месту в региональном центре разведки флота США, уходя, как положено по инстанции, стекаясь к самому Вашингтонскому верху.